Глава 10. Беспечность наказуема. Как обычно и бывает, легко закончилось. По дороге к месту высадки-посадки нас уже ждали. Выехавший отряд заблокировал дорогу. Еще один отрезал путь обратно. Плюс стрелки на опушке. Кто такие? Вопрос был задан достаточно спокойно, и тот, кто его задал, агрессии не проявлял. На нас цвета бургарида, и все типично местное, от сбруи до щитов. — Мерсия, — спокойно ответил я, — зови меня лорд Николас. — Уолт Тизи. — Откуда ты взялся, лорд? — Оттуда, — я указал на реку. — Прибрались ночью. Теперь едем к королю Элли с вестями от короля Бургарида. В таком случае ты едешь не туда, лорд Николас. Уолт этот мне понравился. Неторопливый, рассудительный, основательный. Чем-то похож на моего малоуна, только без шрама. — Благодарю, — сказал я вежливо. — И своим... — Разворачиваемся. — Погоди, лорд. — Что ты сказал? — Я принял максимально надменный вид. — Тебе придется поехать с нами. — Да ну! — Прости, лорд Николас, но у меня приказ тана. Уверен, он не станет тебе препятствовать. Думаю, даже предложат разделить трапезу, а потом даст людей, чтобы проводили тебя к королям. — Королям, а не к королю. Несложно сделать вывод, что этот тан не из группы поддержки Эллы и отпускать нас не намерен. Я демонстративно огляделся. Семеро впереди, около десятка сзади и чертовы стрелки, которых даже не пересчитать толком. Англичанин был вежлив. Я назвался лордом, разговариваю и выгляжу соответственно, а он — простой вояка, но у него приказ, а я даже не свой лорд, а мертийский, и каким бы благородным я ни был, на его стороне сила. Так что подчинимся. Пока. «Обед — это неплохо», — сказал я. «Поехали» лорд Брэди, тан Черриленда и впрямь оказался сторонником Мосберта. И все бы ничего, если бы его сыночек не оказался тем самым мальчишкой Идвигом, которому я попортил руку в день, когда старина Малоун повел меня на местный полигон проверять мои кавалерийские навыки. Естественно, Идвиг меня узнал. И Малоуна он тоже узнал. Но на бывшего десятника ему было наплевать. А вот на меня... Как рука, малыш? — Вижу, что все хорошо, — участливо поинтересовался я, видя, как в юнош этой самой рукой тискает рукоять меча. — Отец, это тот самый лорд Николас из Мунстера, шевалье Демот сообщил я, спешиваясь и отвесив легкий поклон. Я обозначил рукой. — Мой родич, лорд Мурха Ред Фокс и его люди. Ваш человек от вашего имени обещал мне обед. — Очень кстати, мы действительно голодны. Я слышал о вас. Тондана явно давал понять, слухи были недружественными. Вы доселе, я был знаком только с вашим... Э, сыном? Сходство на лицо. Рад, что он здоров. Я старался не причинить ему вреда. — Отец, он убил Эзельстана! — выкрикнул в юнош. — Что делать, малыш? — я пожал плечами. — Королевская служба. Архиепископ Вулфер... Отпустил мне этот грех, чего, к сожалению, нельзя сказать о юном Эзельстане. Его благость сказал, что несчастный будет вечно гореть в аду. Тебе повезло, мальчик, — я повернулся к Идвигу. Тебе хватило благоразумия не ввязываться в ту историю. Не то погубил бы ты свою душу, как и он. Я ожидал, что Тан поинтересуется, что за история. Но тот спросил другое. — Ты на службе Эллы, лорд? — Да, — соврал я. Тогда почему-то в цветах Мерсии обвиняющим тоном поинтересовался Тан. — Это долгий рассказ, лорд, — уклонился я от ответа. — Мне, пожалуй, не одолеть его без пары кружек доброго Эля. Некоторое время Тан колебался, изучал моих спутников, косился на сынка, которого буквально разрывало от желания высказаться. Но мой благодушный вид сработал. — Что ж, — сказал он, наконец, — прошу к моему шатру. Не, даже усадив нас за стол, Тан не забыл позаботиться об охране. Охране от нас, потому что наблюдали они вовсе не за окрестностями. Снеть была нехитрая, но ее было довольно, и Эль тоже не прокисший. Так что я решил не кочевряжиться и начал повествование. От печки, вернее от королевского двора в Йорвике, где мне высочайше было поручено сопровождать послов с Веригельдом за убитого нормандского конунга. Веригельд — это... Я знаю, что это перебил меня, Тан. Продолжай, лорд Николас. И я продолжил, вплоть до нашего прибытия в Роскеле, и рассказа о незавидной участи чевиотских лордов. — Да, я о ней знаю, — сказал Тан. И поведал мне продолжение истории. То, что случилось уже здесь, в Нортумбрии, когда послания Сигурда достигли получателя. Вернее, только одно из них, потому что один из коллег умер в пути. А вот второй страдалец дожил до окончания путешествия и был доставлен королю в бочке из-под рыбы. И король Элла прочел надпись на его челе, в точности скопированную палачом Сигурда с деревянной дощечки, которую я отдал Ивару. Ты позавидуешь ему, когда мы придем. Склонен думать, надпись была лишней. Как оказалось, именно она сделала Эллу сговорчивым, когда архиепископ Вулфер увещевал его забыть распри и помириться с Осбертом. — Как же тебе удалось спастить от мести язычников? — вернулся к теме беседы Тан Чериленда. Ну, повезло, — соврал я. С нами был капитан Скента, но сам из Данов а мог спрятаться, а потом сесть на корабль своего родича. Не бескорыстно, разумеется. Я вздохнул, но зато он переправил нас. Я кивнул на Малоуна. Сначала на землю Франков, а оттуда на попутном судне бы добрались до Кента, оттуда в Мерсию, а там бургрит нас. Э -э, тут я замялся. — Ты говори, лорд, — поощрил Тан, очень интересно, как ты стал мерсийцем. — Вообще-то не мерсийцем а всего лишь королевским гвардейцем Бургрида я изобразил смущение. Король не оставил нам выбора. Или с ним, или... Я провел пальцем по горлу. Не очень-то он любит короля Эллу. — Да кто его любит, узурпатора? — воскликнул сынок Идвиг, но папа велел ему помолчать. — Скажу тебе, лорд, мы не очень противились. Я изобразил нечто вроде пьяной откровенности. И то... Эля я выпил уже достаточно, и Тан это видел. И склонен думать, персональный подливальщик за моей спиной оказался не просто так. Ты пойми, Тан, Бургрид, он вам, нартумбрийцам, не друг. Но когда речь идет о язычниках норманах, А Бургрид с ними сражался. Мы все там бились. Вот даже и не соврал. Судя по тому, что норманы стоят лагерем на том берегу, А Бургарида я там не вижу. Битва не задалась. Ишь ты, прям сама проницательность. Нас разбили, сокрушенно признался я. И корабли их поджечь не смогли. Скажу тебе прямо там, мы бились, как львы, но язычников было слишком много, и нам пришлось. Нам пришлось драпать, подсказал паскудный сынок. Я человек нартумбрийского короля. Расправив плечи, гордо сообщил я. И когда появилась возможность, я... Мы последовали своему долгу. Мой родич, кивок на Мурху, отважно захватил нормандский челнок, на котором мы... Пре... Пре... Пре... переплыли сюда, сражаться с язычниками. Слава королю! Я лихо опростал очередную кружку и уронил голову на стол. — У нас был тяжелый день, — извиняющимся тоном произнес Малоун. — Сначала переход, потом битва, потом язычники нас преследовали. Милорд две ночи не спал. — Бургрит разбит? — напрямик спросил Тан. — В дребезге. Малоун был сама невозмутимость. Бежал со всех ног. Я мысленно поаплодировал. — Что ж, — сказал Тан Череленда. Бургарит разбит. Это плохая новость. Но у нас здесь немалое войско, и мы готовы сделать то, с чем не справились мерсийцы. Что с вами делать, я решу завтра. Забирай своего лорда и идите спать. Вас проводят. Отдыхайте. О ваших лошадях позаботятся мои люди. Проводили в сарай во дворе крепости. Хорошо, хоть не в тюрьму. Я очнулся Едва за нашими проводниками закрылась дверь. Закрылась снаружи, что характерно. Красиво врал. Лис стянул сапоги и улегся на присыпанный сеном земляной пол. Но он тебя все равно не полюбил. — И хорошо, — проворчал я, устраиваясь рядом. — Для любви у меня жены есть. Устал, однако. Ноги гудят, спина одновременно и ноет и дьявольски чешется. Надеюсь, это не вши. И что теперь, Эрл? Это Джорди. Был бы здесь мой братец, я знаю, что бы он ответил. Убьем их всех. Но я не настолько кровожаден. Если не хотим переплывать реку на бревнышках, то этой ночью нам надо быть в назначенном месте. И как мы это сделаем? У Череленского-то полсотни воинов, а нас шестеро. Ха -ха фыркнул давлах бычок. Полсотни англичанишек. Я уже убил втрое больше. Джорди обиделся, но промолчал. Давлах встал, отошел в угол и щедро его оросил. Что понятно, не улучшило атмосферу внутри сарая. — Я думаю, убивать нас не станут, — глубокомысленно изрек Малоун. — Почему ты так решил, Англ? Давлах завязал штаны и уселся на перевернутую поилку для скота. — Я Сакс, а не Англ. — уточнил Малоун, — а решил так, потому что нам оставили оружие. — А ты бы отдал? — А ты нет? — А я нет. Самодовольство в голосе ирландца хватило бы на троих саксов. — Мои копья — это только мои копья! Он похлопал по месту, которое можно было назвать Ширинкой, но ее, увы, еще не придумали. — Рискни, тан обойтись с нами невежливо, сколько бы у него тогда осталось людей! — А зная нашего ярла, я почти уверен, что у этих людей не осталось бы тана. Приятно, когда такой человек, как Давлах, столь лесного о тебе мнения. Малоун, посмотри, что там снаружи, велел я, показав наверх. Давлах, помоги ему. Бычок вскарабкался на перевернутый, ясли. Топнул пару раз, чтобы убедиться, что они выдержат полтысячи фунтов. Малоун подобрал деревянные вилы. Проковырялся к помощью дыру в соломенной крыше, встал на плечи ирландцу, протиснулся между жердями кровли и высунулся наружу. Минут пять он изучал окрестности, потом, присев, мягко спрыгнул на пол и принялся вычищать солому из волосы бороды. — Я ждал. Торопиться было некуда. — Дверь подперли бревном, — начал доклад Малоун. — Зачем, не понял я тоже не понял дверь на кожаных петлях разрубить их секунда снаружи двое один старый другой мальчишка играют в кости Малоун поморщился это в нем бывший десятник проклюнулся во дворе людей много но солдат меньше десятка ворота открыты снаружи больше часть верхом таным что то говорит похоже намерен куда то отправить вот это хорошая новость Можно временно расслабиться. Отдыхаем, — решил я, — до сумерек. Положил под голову свернутый плащ и уснул. Разбудил нас один из становых дружинников, когда уже начало темнеть. Но как разбудил? Открыл дверь и заглянул. Увидел мирную картину нас, спящих, успокоился, поставил у входа деревянное ведерко, и дверь снова закрылась. Но мы с Мурхой уже проснулись. Проснулись, переглянулись, а потом ирландец тихонько растолкал своих, а я — своих. В ведре оказалась обычная вода. Заботу я оценил. «По возможности никого не убиваем», — распорядился я. Судя по небу в дыре над головой, уже достаточно стемнело. Рубить петлями не стали. Разрезали аккуратно, придерживая двери. Сдвинули их слегка, ровно настолько, чтобы мы с лисом просочились снаружи. Не убивать, обозначил я лису. И два выхлока сторожа отправились в небытие лишь на время. Через пару минут минус еще трое беспечных мы уже были в конюшне, а еще через пять минут выезжали из ворот. Два хламона караульных даже поприветствовали меня как лорда. Я благосклонно кивнул. Даже и не думал, что будет так просто. А все почему? Потому что я — Добрый. А и караульных Сколько времени прошло бы до поднятия тревоги? — Давно знал, Ярл, что ты удачлив, но даже и не думал, что настолько, — сказал мне лис уже на палубе Дракара. — Я пожал плечами. — Причем тут удача? Гуманизм, выдержка и точный расчет. И вот твой враг кормит тебя и поет, потом укладывает спать, и практически не возражает, когда ты отправляешься в Освояси. Ну да проехали. Сейчас у меня другая забота. Правильно подать Рагнарсонам мою стратегическую идею, как превозмочь могучую Нортумбрийскую армию, не потеряв собственную. Нет, Сигурд Рагнарсон не задумался даже на секунду, прежде чем определиться с позицией. Я поклялся отомстить за отца, и я отомщу. Сколько бы ни было этих жалких англов, мы их всех уничтожим, поддержал его Хвицерк. Бьорн посмотрел на Ивара. Ивор же объявлять решение не торопился. ему это не понравилось. О чем тут думать, брат? Убийца нашего отца на том берегу. Ты забыл нашу клятву? Ивор улыбнулся. Когда дракон улыбается, его собеседнику хочется перенестись километров на триста. И все равно куда? Но только если собеседник не такой же дракон. Мне показалось вот-вот раздастся оглушительный треск ломающихся оборта весел и стоголосы рев сошедшихся Хирдманов. Но нет. Братья Рагнарсоны очень четко чувствовали ту линию, после которой родная кровь перестает быть родной. Посмотрите на него. Ивар указал на меня. Я старательно изобразил невозмутимость, что было непросто. «Скажи мне, Ульф, у тебя ведь была возможность убить Эллу?» «Пожалуй», — осторожно ответил я. «Но ты его не убил. Почему?» «Потому что потом, скорее всего, убили бы меня». Но, к счастью, это был риторический вопрос, ответ на который я уже давал. «Он не сделал этого, Сигурд. Он понимал, нельзя украсть у нас нашу месть. И что я слышу теперь от собственного брата, Сигурд?» «Ты впрямь хочешь, чтобы убийца нашего отца пал в бою?» Бьорн хлопнул ладонью по столу. Хвицерк, не понимающий, уставился на Ивара. «Наша месть, — сказал Ивар, — это не полет из Мидгарда в Валхалу. Элла умрет так, что о его смерти будут вспоминать правнуки наших правнуков. Ты позаботишься об этом, Сигурд. Но то, что придумал Ульф заставит конунга Англов испытать боль посильнее, чем от твоего ножа, Сигурд?» «Не понимаю», — пробормотал Хвицерк. «Я бы тоже огорчился, если бы мой враг струсил и отказался от битвы. Но при чем тут боль?» «А что бы ты испытал, брат, если бы, вернувшись домой, обнаружил там своего врага? Твои богатства, твои дети, жены, родичи, все, что было твоим, стало его». «А ты смотришь на это и ничего не можешь сделать». «Еще как смогу!» — возразил Хвицерк. «Я его на кусочки порежу, зубами порву!» «Это потому, что у Роскили нет стен», — усмехнулся Ивор. «А у Йорвика они есть, и, клянусь копьем Одина, они покрепче, чем зубы Эллы». Ульф знает толк вместе, ведь он сам однажды испытал подобное. Хвицерк перевел взгляд на меня, потом кивнул и сказал: "Ульф Ярл, ты хорош". "Ну да, хотя до сих пор так и не научился видеть мир как викинг. Может, поэтому не склонен праздновать победу заранее. Я ведь тоже видел стены Йорвика и не думаю, что попасть внутрь будет просто, даже если там не будет всей армии Нортумбрии". "Получается, так или иначе, но свой план я пропихнул?" "Не совсем. Ты хорош, но мы поступим иначе. Бьорн, сколько у нас здесь союзных? Сейчас сотен семь-восемь кораблей. Но не все здесь. Половина расползлась по округе. Грабит. Надо собрать как можно больше, заявил бескосный. У них есть корабли, так что перебраться на тот берегом будет нетрудно. Хочешь, чтобы они отвлекли англов? уточнил Бьорн. Хочу. Но сами они не пойдут. — Нужен кто-то из нас. — Я, — тут же вызвался Сигурд, — и я, — поддержал Хвицерк. Ивар кивнул, он, похоже, на это рассчитывал. — Вы заставите их драться, — сказал он, — а мы с Бьорном пойдем к Йорвику и возьмем его. Собственно, это и был мой план. Только об отвлечении я не говорил. Нет, мысль хорошая, но если Ивар мог предложить братьям ввязаться в неравный бой, Ну я нет. Обсудим, сказал Ивар, подтягивая поближе кувшинцелем. Ульф Ярл, благодарю тебя. Я понял. Вежливо кивнул каждому из братьев Конунгов по очереди и вышел из шатра. Воздух снаружи показался сладким, как поцелуй Гудран. Вот как бывает. Рядом река, порядком заеленная. Еще лагерь вокруг, который смердит, как и положено смердеть военному лагерю но после вдохновляющего общества братьев Рагнарсонов. Ну? — спросил поджидавший снаружи медвежонок. — Согласились. — Я в тебе не сомневался. Свардхевди хлопнул меня по спине. — Пошли, там наши бочка жарят. Вот только Эля почти не осталась. Зря он печалился. Когда мы вернулись в расположение, там уже обосновались ирландцы-лиса с изрядным количеством английского пива. «Молодцы, братья-католики», — подумал я, — «ушлые и не жадные. В целом правильная оценка, но не в данном случае. Эль был от Хвицерка и предназначался мне, просто Мурха первым попался Рагнарсену на глаза, и мой почти тезка поручил ему передать мне ценный подарок. Впрочем, и ирландцы не с пустыми руками пришли, А с двумя бочками свежезасоленной рыбки, экспроприированной в каком-то рыбацком селении, и четырьмя мешками ржаной муки, из которой быстренько понаделали пресных лепешек. В общем, вечер удался: Не хватало только музыки и женщин, но попытку отправиться на поиски я присек. собирай потом бойцов по местным деревням. И хорошо еще, если никого не притопят в тихомолку. Так что обошлись музыкой которую организовали собственными силами. И тут я кое-что понял. А именно, раз у бойцов хватает энергии на эти дикие пляски, то тренировочные нагрузки можно запросто удвоить.